Глава 10. Кира. Когда в поле моего зрения попадает Багров, я больше ни о ком и ни о чём не могу думать. Весь окружающий мир для меня существовать перестаёт. Поэтому, когда слышу чей-то голос, не сразу понимаю, кому он принадлежит и откуда доносится. Кира, меня дёргают за плечо, возвращая в реальность. Ты слышишь, кто это? Демьян в этом клубе оказался не случайно. Его, как я потом узнала, девчонки позвали. Сказали, мы давно не собирались и не тусили вместе. По правде, я бы его вообще не видела. Настолько Тагаев мне противен. Но и в открытую это отвращение не покажешь. У него слишком влиятельный отец, который одним щелчком может оставить всю мою семью с голым задом. Всё нормально, Дем, это знакомый. Вижу, как после моих слов во взгляде Кирилла что-то нехорошее загорается. Всё замечаю, каждое изменение его настроения, хотя оно у него и так ни к чёрту. Злой, нервный, возбуждённый, недовольный. И все эти эмоции точно на меня направлены. А теперь в поле его зрения ещё и Демьян попадает. Ты уверена? переспрашивает, удерживая меня за свободную руку. Да, отпусти. Демьян разжимает пальцы, и мне становится легче, свободнее. Тагаев сегодня не под кайфом, поэтому к просьбам прислушивается, хотя и смотрит на нас подозрительно. Я же стараюсь быстрее внимание Кирилла от Тагаева отвести. Не хватало ещё, чтобы между нами конфликт произошёл. С меня отец потом шкуру же в ём спустит. Я и так похерила его планы выдать меня замуж за Тагаева». Как только конфликт решается, и я остаюсь без цепкого захвата Демьяна, Кирилл молча начинает вести меня к выходу. Ни слова не говорит, но настойчиво пробирается сквозь толпу. «К Демьяну интерес потерян, а вот ко мне, судя по всему, нет». «Эй!» — кричу ему. «Отпусти, я сама способна идти». Ни слова в ответ, ноль реакции. Но продолжает быстро идти, а я едва ли не бегу, чтобы поспевать за ним. Пока пытаюсь понять, зачем я вдруг понадобилась Кириллу и куда он меня тащит, он не теряет времени, выводит меня на улицу и ведёт на парковку, где открывает для меня дверь чёрного седана. Вынуждает забраться внутрь, хотя я сама залезаю, не сопротивляюсь. Здравствуйте, Кира. Со мной здоровается Дима, которого Кирилл тут же отправляет во свои се грубым погулей. И всё. Всё. Дима выходит, Кирилл садится в машину следом и с громким хлопком закрывает дверцу. Мне почему-то больше не весело, хотя и там в клубе не было. Когда его увидела, волна такая в груди поднялась, неконтролируемая. Всё внутри меня жаром заполнилось. И радостью. Несмотря на хмурого и недовольного Кирилла, именно радостью. Я ведь не боюсь его даже, хотя чувствую, что он не спокоен и наверняка ещё выпил. Не могу понять так сразу. Не думала, что для встречи с тобой нужно прийти в клуб, выдаю на автомате. Почти себя не контролирую рядом с ним. У меня все рецепторы наколены до предела, мурашками всё тело покрылось. Хотя мне не холодно, наоборот даже. Ты пила? Я замираю на несколько мгновений, растерянно смотрю на Кирилла. Пока пытаюсь обдумать то, что он только что сказал, он переспрашивает снова. Ты пила? Вот как ты обо мне думаешь? Закипаю от вещей. Пила, да, выдыхаю. И курила ещё. А что? Его глаза расширяются в удивлении, а затем он обхватывает пальцами мои щёки и приближается. Из моего рта вырывается рваный выдох, и Кирилл тут же его вдыхает, отпускает сразу. «Врёшь, зачем? Как ты мог подумать, что я пила?» «Я и про Арбатову подумать не мог, зло выдаёт. Ты... Ты же всё время знала. Зачем?» Не думал, что он спросит так быстро. Вообще не думала, что об этом разговаривать будем. Поэтому замираю. Не знаю, что говорить, как отвечать на такой вопрос. Говорить ему о любви сейчас, когда между нами столько всего произошло, когда внутри меня горит обида, когда он так со мной разговаривает, считая неуместным. Плечами пожимаю и выдыхаю. Захотелось, понравился. Давно нравился. решила закрыть гештальт типа того. Я не думала, что всё так далеко зайдёт. Твою мать. Кирилл отворачивается, я ёжусь. Только сейчас наконец доходит, что он едва сдерживается. У меня появляется возможность его рассмотреть. Вижу подрагивание рук, вибрирующую от дикого пульса венку на шее. Он от меня отвернулся, но я почему-то уверена, что взгляд у него безумный. Недовольна и определённа. Кирилл, я едва ощутимо касаюсь его ладони. Не получив никакого ответа, смелею и веду пальчиками дальше, глубже. Дохожу до ребра ладони и сжимаю. Или мне кажется, или он делает то же самое. Вырвать руку не пытается. Так и сидим в абсолютной тишине и в полутьме. Держей за руки, я оглуш애 тишину диким биением сердец. Я не хотела, чтобы всё так. Говорю ему: "Не хотела, я же тебя, я не могу сказать, потому что он оборачивается, смотрит на меня цепким взглядом, в самую душу заглядывает. Я уверена, вот как ему сказать, как признаться? Он поверит, разве?" Молчи, рассекает словами воздух. Я киваю, затыкаюсь. За руки больше не держимся, потому что Кирилл от меня отгораживается, открывает окно и достав пачку сигарет из кармана пиджака, прикуривает одну. Выпускает облако дыма наружу, но я всё равно чувствую, вдыхаю. Говорят, если вдыхать табачный дым, невольно становишься пассивным курильщиком. Но для меня запах сигарет априори связан с ним. Острый дым задевает горло, и я закашливаюсь. Сиди здесь, командует и выходит из машины. Оставляет меня и докуривает снаружи. Не уверена, что ему помогает. Движения такие же нервные, взгляд слегка безумный. Мне не страшно рядом с ним, конечно, но немного неприятно, что он так на меня реагирует. Я его другим запомнила. не нежным и совсем не романтичным, но он был особенным, тёплым, страстным, горячим. Он смотрел на меня так, что поджилки тряслись, и сердце заходилось в бешеном ритме. Сейчас взгляд другой, совершенно тёмный, густой, пронизывающий и вскрывающий до костей. Я душу ему вывернуть готова, когда он вот так на меня. Звук открываемой дверцы, вихри прохладного воздуха и треск защёлки. Кирилл снова в машине, рядом со мной. Дышит спокойнее и на меня не смотрит. Расскажи мне всё. Что? Говорю на выдохе. Ты знаешь. Не понимаю, зачем Кира Ты знала, кто я такой? За те годы, что мы не виделись, я не сильно-то изменился, а вот ты. Он к мне поворачивается, взглядом сканирует. Ты другая совершенно. Я понятия не имел, кто ты. Отец настоял. Что выпадаю в осадок. Нет, он понятия не имел. Кирилл шумно выдыхает, не верит. «А я не знаю, как его убедить. Что сказать, чтобы не сомневался? В любви признаться? Не буду я». После того, как видела его с той девочкой. «Какая разница сейчас почему?» «Рублю». «Я подошла, ты согласился, мы переспали». «Теперь ты беременна». «Так удачно складывается, да?» «И ни капли расчёта. Ты идиотом меня считаешь?» «Последний вопрос с повышенным тоном». а ты, интересуюсь. Я видела тебя у больницы с другой, она тебе о беременности сообщала. На ней не женишься? Язвлю и тоже тон повышаю. На тебе женюсь, всё как и хотела. А она, настаиваю, и тот ребёнок. Я не буду его воспитывать. Одна мысль, что мне придётся делить Багрова с ещё одной женщиной, внутри что-то необъяснимое пробуждает. А если ещё и ребёнок? Лучше вообще без него, чем так. Не молчи, толкаю Кирилла в плечо. Ещё раз и ещё. Хочу его расшевелить, чтобы объяснил мне. Он ведь жениться на мне собрался. Как видит наше будущее? Как? Наша с малышом семья и ещё одно за пределами дома? Не бывать этому. Что ты хочешь услышать? Что угодно. Отец сказал: "Я замуж за тебя выйду. Прежде чем согласиться, хочу знать, как ты решишь с ней вопрос?" "Или что?" добивает меня вопросом. "Или мать твою что, Кира? Или ничего?" Выдыхаю, а самой кажется, что умираю. "Ничего, Кирилл. Никакой свадьбы, никакого тебя в моей в нашей жизни. Замуж за меня не хочешь?" Если с ней вообще тебя не хочу слышишь, не хочу тебя. Я все барьеры между нами нарушаю, расстояние сокращаю непроизвольно, выкрикивая всё это в паре сантиметров от его лица. Хочу, чтобы понял, что я не буду его делить, не буду. Хочу замуж за него безумная и люблю тоже, но с другой. Ни из-за что не смогу я. Ты меня слышишь? Давлю и толкаю его аккуратно. Не хочу. Точно разворачивается и оказывается близко. Так близко, что дыхание спирает сантиметры между нашими лицами. И спрашивает он серьёзно, словно после моего ответа судьбу нашу решит. Откажется от свадьбы. Точно откажется. Не станет терпеть мои истерики. Я и сама не знаю, зачем его довожу. Зачем повышаю тон и говорю всё это? Не могу себе объяснить. Как вспомнила его с ней, так и пелена перед глазами. Ненависть жгучая заполнила меня до краёв. «Не точно», — шепчу. «Так вот, прежде чем говорить, думай, готова ли выполнить». «Другой женщины у тебя не будет». «Я разрешения не спрашивала?» «То есть я запинаюсь». Ты собираешься на мне жениться и с ней видится? Нет никакой её, говорит уже спокойнее. Отстраняется, расстояние между нами увеличивается. Девушка, которую ты видела, сестра хорошего друга. Попросила с ней съездить. Ребёнок не твой? уточняю. Не мой. Мне сразу же хочется извиниться за свою истерику. объяснить ему, что большую часть времени я себя не контролирую. Вспыхиваю как спичка, говорю, а затем жалею об. Особенно сейчас, когда я целую неделю знаю, что он на мне женится и не получаю от него ни слова, ни звонка, ни даже смски. Ничего. Полная тишина до сегодняшнего дня. Я же я извела себя предположениями, мыслями и сомнениями. Рора к нему порывалась поехать, прорваться в компанию и поговорить. Мне нужно было знать, что будет дальше. И вот этот разговор, его претензии. Разве я заслужила? М-м, то есть заслужила, конечно. Я не хотела тебе врать, просто потом уже не знала, как сказать. Я мне было хорошо, продвигаясь к нему ближе, говорю шёпотом. Я знала, что как только скажу, всё закончится. Уже закончилось, говорит твёрдо. Всё только начинается, обещаю ему.